Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Тамбов, ПЧ-4. «Прошу срочно сообщить, для какой именно цели вами была приобретена местная газета «Тамбовская правда» и служебной записки П от 7 мая сего года», сообщил рабкор номер 56. ПЧ-4, начальник четвертого участка пути ТОЖ, прикрыл поплотнее дверь в канцелярию и сказал «Поздравляю вас, дорогие сослуживцы!» Затем повернулся к счетоводу ядовит расшаркался и добавил. «В особенности вам мерси, уважаемый товарищ Крышкин. Каркали, каркали, выпиши да выпиши, вот тебе и выписал. Что же нам теперь ему отвечать?» Молчание. «Чтецы и читатели!» — язвительно продолжал ПЧ-4. «Жили мы тихо, мирно никого не трогали. Так нет, газетку им виш подай». «Как же я теперь перед начальством оправдаюсь?» «Молчание». «Молчите», — горько спросил ПЧ-4, «засыпали человека и к стороне?» «Сам, отвечая старая калоша, зачем своих подчиненных соблазнил на газету?» «Гневается?» — спросил бухгалтер. «И не приведи бог», — ответил ПЧ. «И рвет и мечет. Для какой, мол, цели выписали, запрашивает?» «Ехидный вопрос», — заметил старший дорожный мастер. «Да уж будьте покойны», — отозвался П.Ч. «Там умеют спросить, там просто не спросят». «Итак, ваше уважаемое мнение, товарищи Четуны». «Военный совет надо сделать, придумаем что-нибудь», — посоветовал бухгалтер. «Правильно, садитесь, брательники, в кружок», — беспокойно скомандовал П.Ч. «Вместе влипли, вместе и ответ держать, по-товарищески». И все с громом сдвинули стулья. Запорожцы пишут письмо турецкому султану, картина знаменитого художника Айвазовского. Это репина картина, сказала образованная машинистка. «Чёрт с ним, неважно. Итак, желающих прошу выкладывать проекты. Что ему такое написать похитрей? чтобы не подумал, что мы ее читали. Боже сохрани. Не оберешься неприятностей. Я имею проект. Ну, написать стало быть, таким образом. Ввиду того, что обои вовверены мне канцелярии вследствие гражданской войны... Вася, записывай. Совершенно износились, Приобретен комплект газеты «Тамбовская правда» для оклейки упомянутого помещения. Здорово! Не очень здорово. Напишут запрос, на каком основании не оклеили чистой бумагой. А если так попробовать? Пиши, Васюк. Вследствие страшной дороговизны папиросной бумаги приобретен мною для употребления служащими вверенного мне участка комплект газеты в качестве раскурочной бумаги. Основание газета «Тамбовская правда» печатается на скверной бумаге тонкого качества, полезного для здоровья. Кроме того, невозможность курить известия исполнительного комитета вследствие их толщины. Хитро. «А знаете, что можно?» — вдруг заявил один из приятелей ПЧ. Вот я придумал, Ванюша, проект. «Излагай». Приятель замялся. «При дамах не могу». «На ухо скажи». При тихом хихиканье запорожцев, очевидно догадавшихся, в чем дело, приятель шептал что-то П.Ч. на ухо. «Дурак», — коротко ответил П.Ч. «Сядь». «Колпаки для ламп делали». «Запиши». «Столы обтягивали». «Дельно». «Летние фуражки для дорожных мастеров». «Для топки печей в служебных помещениях!» Вечером ответ был готов, перестукан на машинке и отправлен. В ответ на отношения ваше за» номером 4393 от 7 мая сего года сообщаю, что газета «Тамбовская правда» приобретена мною для технических нужд вверенного мне участка, как то «Оклейка служебных помещений», «Топка печей», «Обтягивание столов», «Изготовление колпаков на лампы в канцелярии» и изготовлении фуражек в качестве летней прозадежды. Что касается подозрения, будто бы на участке читали газету, сообщаю, что ничего подобного мною не замечено. А в случае обнаружения виновников принимаются срочные меры. С почтением, Ваш П.Ч.